Такое поведение с точки зрения общественной, разумеется, предосудительным считаться не могло, но и одобрение все-таки не заслуживало. Зачем дворянину сенатская служба и лямка в канцелярии? Зачем ему книги и вечное сиденье дома, когда он должен управлять своим имением, то есть, говоря иными словами, тратить в свое удовольствие доходы с них?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 «Государь, – рассказывала она гостям на балконе, – остановился в своем новом Слободском дворце. Это бывший дом графа Алексея Петровича Бестужева. Государыня Екатерина купила его у сына графа Алексея, Андрея, и подарила князю Безбородка. А тот в прошлом году, когда государь приезжал сюда на коронацию и сделал фортель, государь смотрел из окна на сад перед домом и изволил заметить, что не дурной бы плац вышел для парада на месте этого сада. Князь Безбородка в одну ночь велел снести сад, и на другое утро государь увидел готовый плац. Это ему так понравилось, что он купил дом у Безбородка и велел отделать его как дворец и приготовить к нынешнему своему посещению Москвы. Говорят, чудо роскоши. Хотя все отлично знали не только историю нового Слободского дворца,